Снимая детали с музыкального ящика, как год запоминал, откуда они, и аккуратно складывал рядом. Дальше предстояло забраться в святая святых музыкального ящика, в самую его сердцевину. Внутри ящика иногда что-то звенело, словно там кто-то осторожно двигался, задевал за железные части. Когот с замиранием сердца принялся отвинчивать винты, крепящие крышку. Они выходили легко, без напряжения. Со стен кают-компании за ним следила королевская чета. Когот с опаской посмотрел на них. От мысли, что они вот-вот строго прикрикнут на него, его бросило в жар. Но — На норвежские эрмочины, вожди! Молча наблюдали за действиями когота и, похоже, не собирались вмешиваться. Достало самые волнующие минуты снятия крышки. Когот всерьёз опасался, что стоит ему приподнять её, как маленькие человечки, музыканты, певцы и певицы вырвутся на волю и разбегутся по кают-компании. На всякий случай он встал из-за стола и проверил, хорошо ли закрыта дверь. Но внутри ящика никаких человечков не оказалось. Вместо них скопление каких-то колёсиков с зубцами и толстая пружина. Больше ничего. Разочарование было так велико, что когот не сдержал стона. Медленно открылась дверь каюты, и в проёме возникла высокая фигура начальника экспедиции. "Почему вы не спите, когот?" Амонсен не сразу рассмотрел на столе растерзанный музыкальный ящик, но когда он увидел его, на его лице отразилось изумление, смешанное с ужасом, и он неожиданно тихо спросил: "Что вы наделали, когот?" "Я хотел найти внутри ящика человечка", растерянно пробормотал когот. Но ведь вам не раз говорили, что никаких человечков внутри Виктролы нет, почти простонал Амундсен. Да, говорили, грустно отозвался Кагод. Вы что, не верите тому, что мы говорим? Верю. Но я вижу доказательство вашего недоверия. Голос у Амундсена зазвучал громче и твёрже, но он всё же сдерживал себя, помня, что в каютах спят товарищи. А совсем рядом маленькая девочка. Я очень виноват. Вдруг быстро заговорил как год, но я ничего не мог с собой поделать. Да, я и вправду верил, что внутри ящика нет человечков, но ну, а вдруг? Вдруг там что-то есть такое, чего вы не заметили. Вот я и полез. Вы не беспокойтесь, я снова соберу ящик, ничего с ним не случится, раз он не живой. Вы меня поймёте. — Должны понять. Это тянуло меня так, что я готов был связать себе руки. Это все равно, как для вас Северный полюс. — Что вы сказали, когот? — удивленно спросил Амонсон. — Как Северный полюс? — тихо повторил когот. — Ведь вас тоже тянет к себе Северный полюс, потому что там неизвестность. — Нет. И вы хотите сами, своими глазами увидеть, что там такое на самом деле, разве не так? Сначала до Амундсона не сразу дошло, какая связь существует между Виктролой и Северным полюсом.